Глава пятая. О принцах, нищих и немножко маньяках. Ольга. Из кабинета Ольга выпорхнула с шалой и улыбкой на губах и сразу же оказалась в чьих-то руках. Не успев подумать, она отбросила нападавшего воздушной волной и мгновенно выставила щит. И только потом удивилась, что вместо ожидаемого «мозги, вкусные мозги» услышала дружный хохот и ругань по-франкски. Ошарашенный красавчик Марис, не ожидавший столь активного сопротивления, тряс головой ближайшей стены. Ринара и обе девушки, не попавшие под удар, смеялись. «Эй, для целительницы ты слишком боевая!» — обиженно протянул Марис, отлепившись от стены и шагая к Ольге. «Я же просто хотел поздравить свою девушку с поступлением!» «Твою девку?» — нахмурилась Ольга и принюхалась. «Вроде бы зомби тут не пахнет. Некому было выесть Марису мозги. Значит, сам того. Не прошли даром экзамена у милейшего доктора Курта. Ты говори, да не заговаривайся!» Марис вытращил на неё глаза. «Да нет же, мою девушку, даму сердца. Этот астурийский, грубый, варварский язык, совершенно не предназначенный для любви». «Никакой любви в учебное время», — отрезала Ольга. «А будешь распускать руки, прокляну так, что мало не покажется». «Пфе, будут ко мне ещё всякие погодники приставать. «Из чего ты решила, что я погодник?» — возмутился По запоздалой реакции и медленному мышлению», — съязвила Ольга. Ренар, наблюдающий за пикировкой с неподдельным интересом, снова хихикнул и показал Ольге большой палец. «Всем известно, что погодники долго думают, тщательно изучают и редко ошибаются. Но зато делают это каждый день», — поддержала её Элиза. «Как всё прошло? Поступила?» «Разумеется», — Ольга довольно помахала направлением в общежитие. «Можно подумать, и здесь есть хоть кто-то, кто может не поступить», — фыркнула Фифа. «Всем известно, что Геркорт лично принимает экзамены только у особенных абитуриентов. И что в тебе особенного?» — не удержалась от шпильки Ольга. Фифа воззрелась на неё в глубоком недоумении. «Я же Долобрильен, невеста наследника самого...» Она многозначительно расширила глаза. «Создателя?» — с громким, восхищённым шёпотом уточнила Ольга. На этот раз засмеялись снова трое, только других — Мариса, Ренар и Элиза. Фифа же надула губки. «Ты на редкость грубая и невоспитанная. Не понимаю, с какой стати Геркурт тебя вызвал». «Ха, всё просто. Я последний потомок самой сильной магической семьи континента, поэтому у меня огромная сила, страшная сила». «Смертельно опасная сила». С последними словами Ольга понизила голос и почти шипела. Очень хотелось добавить для пущего эффекта «я съем твои мозги», но она боялась не удержать образ и рассмеяться. «Бу!» Фифа взвизгнула и подпрыгнула. «Ты... ты...» «Да ладно, я пошутила». Мило-мило улыбнулась Ольга. «Глупая шутка», — задрала нос Фифа. «Но для простолюдинки простительно. Тебя просто никто не учил, как нужно себя вести». «А тебя учили?» Невинным-невинным тоном осведомилась Элиза. Ольга подавила смешок. «Да уж, повезло, Фифи. Сказочно!» «Конечно, я же стану графиней. То есть сначала, конечно, виконтессой, а потом...» «Ой, как у вас всё сложно!» — протянула Ольга. «А почему бы сразу не принцессой? Виконтессой как-то несерьёзно для такой особенной красавицы?» Сладко-сладко спросил Морис. «Мой тебе совет. Не соглашайся меньше, чем на герцога. С твоим-то умом, красотой и даром. Морис!» Захлопала глазами призовевшая Фифа. «Ах, и почему я не принц?» «Как повезло той стране, где ты не принц!» В тон ему добавил Ренар, на что получил дружеский тычок под ребра. «Так говоришь, что за твоей спиной стоит сам... кто?» «Ты извини, я не очень разбираюсь в континентальной политике», вмешалась наивная-наивная Элиза. «Сто раз наивная. Верьте ей, верьте!» усмехнулась про себя Ольга. «Сам Шевалье да Марьяк». Он лично настоял, чтобы я обучалась в самом лучшем учебном заведении «Континента», ведь я стану матерью следующего наследника. Наверняка у меня будет несколько детей с даром». «Ах, это так прекрасно!» Фифа снова засияла. наринар с Марисом переглянулись с каким-то подозрительным страданием на лицах. «И за что они оба так не любят Фифу? Ну, подумаешь, не слишком умна и малость высокомерна, но это же так забавно. К тому же она красива. Мужчинам обычно именно такие и нравятся. А Ольге её даже немного жаль». Вот будет Фифи сюрприз, когда она узнает подробности о проклятии марьяков Ей повезет, если до того, как родит очередного уродливого карлика. «Ты так уверена, что у тебя родятся маги?» Скептически выгнала брефи которая явно знала больше Фифы. «Возможно, что маг в семье Деамарьяк рождается только один — карлик». «Конечно, в роду моего жениха рождаются только маги», — задрала она с Фифа. «И всегда старший мальчик». И Лиза скользнула по ней взглядом и вздохнула. «Точно, знает». Я ужасно за тебя рада. А ты, Ольга, ты поступила на стихийный или все же целительский? В ее тоне прозвучала такая надежда, что Ольга почти пожалела, что целительство ей не дается от слова «никогда». Вот убить кого-то, а потом поднять запросто. То есть, конечно, пока она тренировалась исключительно на лабораторных крысах, а с антропоморфным материалом сегодня работала впервые. Но получилось же? Нет, на темное искусство, — улыбнулась Ольга. Скрываться уже смысла не было. Все равно скоро все узнают. «Я маг смерти». «Хм», — поморщилась Фифа и переместилась за спину Марису. «Как неприлично для девушки. Надеюсь, у нас не будет совместных занятий». «Уверен, доктор Курт не посмеет тебя разочаровать». Мило проворковал Ренар и коротко поклонился Ольге. «Я же говорил, это судьба. Стоило поступить сюда, чтобы учиться вместе с тобой». «Ты темный маг?» Ольга искренне удивилась. «Не похож. Вот совсем не похож. Темные маги не бывают такими приятными». «Приятными?» «Олечка, он же горбун. Химера, если ты не забыла. Что в нём может быть приятного?» «Всё, всё, выбрось дурацкие мысли из головы. У тебя и так забот полно. Максимум приятельские отношения. И помни, дорогая, что тёмный тёмному — волк». «Да, старая семья, страшные силы и всё такое», — подмигнул ей Ренар. «Хотя на самом деле я милый, нежный и заботливый. Пойдём, я провожу тебя до общежития». Со стороны красавчика послышалось нечто подозрительно похожее на рычание. «Исчезни». «Не пугай мою прекрасную Ольгу. От твоего вида даже то стошнит. Пойдем, милая моя, я сам провожу тебя, а потом покажу город». «Марис!» — напомнила о себе Фифа. Ольга тихонько застонала. «Все же Фифа такая Фифа. Наверное, зомби Гера Рихарда сегодня уже позавтракали. С ее помощью». «Дорогуша, все вопросы к Ринару. Он поможет тебе найти достойного принца. Правда же, кузен? Шел бы ты!» «Я думала, мы вместе пойдём заселяться», — прервала их перепалку Элиза, чем вызвала неподдельное восхищение Ольги. Вот это чувство момента, прирождённый дипломат. Ей самой никогда такое не удавалось. Вот подлить маслица в огонь — легко. А тут всего пара слов. Взмах ресницами, и два бойцовых петуха замолкли, ощутили себя неуклюжими идиотами и уже смотрят Элизе в рот. Потрясающе. Обязательно надо будет попросить, чтобы научила. «А, конечно, я тебя подожду». — закивала Ольга. — Можем занять одну комнату, если хочешь. Не то чтобы она особо рассчитывала на согласие. Магов смерти, как и некромантов и тёмных, боятся. Все. Это практически правила хорошего тона. Вряд ли Элиза. — Конечно, хочу. — немедленно влез Марис и подхватил Ольгу под руку. На что получил немедленное и неотвратимое возмездие в виде черья на носу. — Эй, мы так дога схватившись за нос и, сведя разноцветные глаза в кучку, взапил красавчик, но его прервал поистине драконий рык из ректорского кабинета. «Что за безобразие? Ещё учиться не начали, а уже разбрасываетесь проклятиями в коридорах. Отработка на кухне!» «Мне?» — обречённо вздохнула Ольга. «Говорил папа, держи характер в кармане. Да толку-то! Всем троим! А мне-то за что?» — возмутился Морис. Ренар, кстати, промолчал и даже недовольной рожей не скорчил. За неподобающее поведение и дурацкие вопросы. Вы трое тёмные маги. Если вы не научитесь работать вместе и прикрывать друг другу спину, то не доживёте до выпуска. Вот, не за что меня наказывать, я только помочь, хо. Заткнись, — бросил Ренар, подкрепив приказ, лёгкой волной манящей багровой силы. По спине Ольги аж мурашки прокатились. Приятные такие, волнующие. Приказ на отработку получите в ближайшее время, господа тёмные маги припечатал стоящий в дверях курт и обратил взор на притихших Элизу и Фифу. «Мифра уцелительница, будьте так добры помочь вашему однокурснику. У него возникла непредвиденная проблема». И курт кивнул на Мариса. Обе глянули туда же. Фифа с удивлением и замешательством. «Ой», — сказала она и ничего не сделала. «Убери руки, Марис». Мягко, вежливо и непререкаемо распорядилась Элиза, делая шаг к пострадавшему. Секунду его рассматривала и махнула рукой. «Не придуривайся, на тебя такое не действует». «Ещё как действует!» — возмутился Марис и сделал глазки Ольги. «Дорогая, ты должна меня поцеловать, и только тогда проклятие спадёт!» Громкий, искренний и весёлый смех доктора Курта оказался неожиданностью для всех четверых. «Прекрасно, прекрасно! Я совершенно в вас не сомневался, мальчик мой!» Курт похлопал Марису по плечу. «Весь в отца, право слово. Уверен, вы отлично сработаетесь втроём!» «Святые подвязки!» — еле слышно прошептал Ренар, возводя глаза к потолку. «Так, мифрау, идите со мной, закончим формальности». «Подождёшь меня?» На пороге кабинета обернулась Элиза. «Конечно», — кивнула ей Ольга. Дверь за двумя целительницами захлопнулась, и Ольга осталась в перекрестье разноцветных взглядов. И что-то ей подсказывало, что Ринар уже сложил два плюс два. Он всё же знал немного больше. Капельку, но больше кузена. И если он сказал правду насчёт старой семьи, а он наверняка сказал правду, её а бы с кого не соскальзывают, то от её инкогнито остался пшик. Магов смерти — вообще мало, а российских магов смерти, точнее, магичек, и вовсе одна. Матушку, нынешнюю княгиню Волкову Мортале, можно не считать, ей дар оказался крайне слабым, как и у Гран-Маман. Последним сильным магом была прабабка Елена, которая умерла вскоре после рождения Ольги. Она же, кстати, и выбирала ей имя. В общем, придется пересматривать планы, и готовиться. К чему именно готовиться, подумать она не успела, как и встрять в очередной раунд пикировки между кузенами. Доктор Курт отпустил Элизу Фифу буквально через пару минут. «Всё подписано. Даже без экзаменов». Её глаза горели священным пламенем научного восторга. Целительский факультет и дополнительный курс хирургии. А ещё углубленное зелья и медицинская артефакторика. Это просто потрясающе. «Поздравляю». Ольга шагнула ей навстречу и обняла от избытка чувств. Невозможно было устоять и не разделить её счастье. «Марис, проводи меня до общежития», — потребовала Фифа. Марис с Ренаром переглянулись, и в обеих парах разноцветных глаз Ольге померещилась жажда убийства. Какие мальчики нервные, а ещё тёмные маги. «Колин, глянь, какие цыпочки поступили на первый курс!» Внезапно раздался задорный бас. Из-за поворота коридора вышли двое плечистых высоченных гельсов. Один рыжий, как морковь, второй белобрысый. Оба в студенческих мантиях нараспашку, оба в килтах. Они несли длинный массивный стол так, словно он ничего не весил. «О, сразу четыре милашки. Чур мне беленькую». Рыжий здоровяк подмигнул Ольге. «А мне черненькую». Жизнерадостно зажал блондин и подмигнул Марисе. Тот прищурился, зашипел. И получил от кузена по рукам раньше, чем выпустил заклинание. Какое-то темное, хитровымудренное вымудренное и явно опаснее чурья на носу, которого, кстати, давно уже не было. «Будем знакомы, красавицы», — подхватил рыжий. «Мое имя Гектор, а этот ржущий дебил Колин. Прогуляемся вечерком? Мы знаем отличное местечко. вам понравится. «Ладно, ладно, не шипи, малыш. Ты не в моём вкусе», — благодушно заявил Блондин Колин. «Я предпочитаю девочек по фигуристе Ольга собралась было сказать что-нибудь убийственно едкое, потому что никто не смеет понять её однокурсников. Только она сама. Но её опередила Бритка. «Можем и прогуляться», — улыбнулась она задорно. «Вы давно ещё обещали что-то такое мне показать». Лиз, рыжий гектор, расплылся в широкой улыбке, обнажая белые крупные зубы, немножко лошадиные. «Детка, когда ты успела вырасти?» «Да вот, как-то так получилось. Ваши вы...» -с -с. Гектор прижал палец к губам. «Студенческое братство делает всех равными. Никаких титулов. Вообще никаких. Вопросы?» «Нет вопросов», — по-военному четко ответила Элиза и хихикнула. «Это моя подруга Ольга. Она некромант. Это наши сокурсники Ринара Морис с темного факультета». Гектор кивнул цепким взглядом, пробежал по лицам и повернулся к застывшей с открытым ртом фифе. А это мифрау Брильен. торжественно и пафосно закончила Элиза. Очень приятно, милые дамы, рад знакомству, господа. Угу, рад. Пробасил. Белобрысый колен. Темное искусство? Ну-ну. А -ну. вы вроде куда-то спешили? Недружелюбно поинтересовался Морис. Вот и спешите дальше. Этот вечер и все последующие наши дамы проведут с нами. Командная работа. Слышали о таком? лизи милая, с неподдельной заботой, сказал Гектор. Если этот хлыщ будет тебя обижать, ты только шепни. «Как скажешь, брат мой студент», — смиренно склонила головку Элиза. «Хороша, а была-то пигалица», — тихо и мечтательно пробосил белобрысый, снова поднимая свой конец стола. «А что скажешь насчёт?» Названного Колином имени и ответа рыжего Гектора, младшего принца соседней из Бритти и если Ольга ничего не перепутала, никто не услышал, потому что над ними образовался полог тишины. А через несколько секунд и сами Гельсы скрылись в одном из кабинетов. «Думаю, нам пора навестить коменданта», — подал голос Ренар, снова запустив в нервной системе Ольги какие-то странные процессы. Виноват в процессах был исключительно чарующий голос, и ничего больше. Точно ничего. С предложением Горбуна все согласились и вполне спокойно направились к лифтам. Только Фифа всё вздыхала и пыталась выяснить у Элизы, кто такие её знакомые. «Эти гальцы совершенно невоспитаны», — возмущалась она, прижимая к груди сумочку. «Как можно обращаться к незнакомой даме просто по имени?» «Вопиющая бестактность». «Мы в Академии», — мягко напомнила ей Лиза. «Мой брат здесь учился. Он рассказывал, что здесь только к преподавателям обращаются мэтр, профессор или доктор, а студенты между собой общаются как граждане древней Элиды. Это очень прогрессивно и демократично. Благодаря такому общению все маги ощущают себя членами единого магического сообщества, а это чрезвычайно важно. Зато за воротами Академии можно от души похвастать титулом, если он у тебя есть», — добавил с серьёзным видом ренар и если есть желание его озвучить. Не думаю, что его младшее высочество Гектор Макшин на приёме у его величества Гельмута будет так демократичен. «Ах, всё же он принц?» Глаза фифы стали поблюдцу. Тот самый младший сын короля, которому пророчат пост главнокомандующего. «Ах, я сейчас упаду в омарк». «И он не женат?» — вкратчиво произнёс Морис. «Даже нет официальной невесты. Согласись, быть женой принца лучше, чем быть женой какого-то графа». Вот, стервицы, Ренар нарочно проболтался, а Марис изумительно его поддержал, как будто все их стычки, балаган на публику, а на самом деле у них давным-давно слаженная команда. Или шайка. Интересно, что за тайну они скрывают, и почему так отговаривают Фифу от замужества? Возможно, дружат с сыном черного карлика до да марьяка Или наоборот, враждуют и не хотят, чтобы он получил богатое преданное девицы брильен Надо будет расспросить Фифу. Наверняка она много чего знает о своем женихе. Подумав об этом, Ольга прислушалась к разговору. «Раз мы учимся на одном факультете, то и жить должны вместе», — пела Фифа и Лизе. «Не стемной жить, тебе делить комнату?» «Да она и не аристократка, сразу видно, что из плебса». Ольга про себя поморщилась. «Ну что за дура, а? В упор не замечает, что настраивает против себя не только девку из плебса, но и саму Элизу, которая, в отличие от Фифы, все прекрасно про Ольгу поняла. «Смею еще раз напомнить, мы в академии», — строго прервала поток высокомерия Лиза. «Ой, да помню я. Здесь нет титулов, братства и прочая ерунда», — отмахнулась веером Фифа. «Но ведь связями обрастают именно здесь, так что держись меня, не пропадёшь». Сразу с двух сторон послышались одинаковые сдавленные стоны, словно обоим кузенам кто-то наступил. Ну, пусть будет на хвосты. Равенство равенством, но пока Ольга не была готова к общению, аля конихи. Тем более, что выходцев из конихов ей тут пока и не попадалось. Вмешиваться в разговор она не собиралась, пусть Элиза выбирает сама. Делить комнату с магом смерти — в самом деле сомнительное удовольствие для светлой целительницы — слишком разная энергетика. Да и характером они с Элизой совершенно разные. Так что если ты откажется, Ольга не станет обижаться. Однако на предложение «держаться фифы» Элиза вежливо поблагодарила и не менее вежливо напомнила. «Я уже обещала Ольге. Уверена, ты найдёшь себе подходящую компанию. Вряд ли у меня будет особо много времени для бесед. Всё же два дополнительных курса». «Но она тёмная». Не приминула напомнить Фифа. «Именно», — кивнула Элиза. «Мне всегда было интересно понаблюдать за тёмными в родной среде обитания. Заодно и практика. Тёмная магия опасна, а значит, постоянные ранения, проклятия. О, это же великолепно! Потрясающе!» Фифа сделала большие глаза и бочком-бочком переместилась. «Да, именно. К Марису, своей опоре и надежде. По крайней мере, до нахождения подходящего принца». Тот лишь обречённо вздохнул и смерил Фифу многообещающим взглядом, таким, что Ольга на месте Фифы бежала бы без оглядки до самой франкской столицы. Зато Элиза, мягко и нежно улыбнувшись, взяла Ольгу под руку и шёпотом спросила. «Ты же не считаешь меня маньячкой, правда? Я просто немножко увлекаюсь». «Ну что ты?» — улыбнулась ей Ольга. «Думаю, мы с тобой неплохо уживёмся». «Святые подвязки, они сговорились!» Тоном святоши и ужасающегося демоническим проделкам прокомментировал Ренар. И Ольга с Элизей, не сговариваясь, рассмеялись.